Барка государства плыла медленно и неуклюже, она стала отставать от основного флота. Казалось, судьба снова вспомнила о нас, потому что старая, любимая ладья Тана, дыхание гора, снова оказалась рядом с нами. У нее теперь был новый кормчий, но она по-прежнему оставалась быстрой и грозной ладьей. Острый, обитый бронзой таран торчал на носу чуть выше ватерлинии. Тан сигналом подозвал ее к борту барки и перенес на нее флаг синего крокодила приняв командование у нового кормчева. Мое место было рядом с госпожой царевичем. Я до сих пор не помню точно, как оказался на кормовой надстройке дыхания горы рядом с Таном, когда мы понеслись вверх по течению. Иногда я грешу не меньше, чем вышеупомянутый вельможен Эмбет. Помню только, что стоило Барке государства отстать от нашей ладьи, как я начал горько сожалеть о своей дерзости. Я хотел было сказать Тану, что передумал, и попроситься обратно на палубу Барки. Но, бросив взгляд на его лицо, понял — лучше встретиться лицом к лицу с гиксосом чем просить об этом. Стоя на палубе дыхания гора, Тан отдавал приказы. Голосом и флажками их передавались с корабля на корабль. Не уменьшая скорости движения, Тан начал менять строй. Он собрал вокруг себя все ладьи, а сам занял место во главе флотилии. Раненых и тех, кто был не в состоянии сражаться, перевели на более медленные суда, которые отстали, чтобы сопровождать барку государства. Более быстрые ладьи в авангарде подготовили к бою. Команда их в большинстве своем составлял свежий отряд Рымрема, снятый с осажденного Асюта. Его воинам не терпелось отомстить за позор обнуба Тан поднял флаг синего крокодила на мачте дыхания гора. Как же скоро воины смогли собраться с духом после кровавого поражения? Признаки недавнего разгрома Нембета — С каждой мили становились все более и более очевидными. Трупы, обломки ладей и другие следы сражения виднелись на зарослях Папируса по обе стороны реки. Потом, наконец, мы заметили в небе облако пыли от крестниц, смешавшееся с дымом костров над лагерем Гексоса. «Все, как я и предполагал», — обрадовался Тан. «Они остановили свое продвижение на Фивы, и теперь, когда Нембет предоставил им средства для переправы, пойдут на другой берег». Однако неплохие моряки, и им будет трудно погрузить на ладьи людей к леснице. Если гор будет добр к нам, мы придем вовремя и поможем им. Развернутым боевым строем мы выскочили из-за последнего поворота реки и увидели впереди гексосов. По счастливому капризу войны мы прибыли в тот самый момент, когда переправа была в разгаре. Все пятьдесят захваченных ладей толклись посреди реки, двигаясь туда и сюда. Их снасти и А гребцы без всякого ритма били веслами по воде, то зарывая весла слишком глубоко, то бесполезно поднимая брызги. Ладьи виляли из стороны в сторону и совершенно не обращали внимания на движение других кораблей. Мы увидели, что большинство гексосов на палубах ладей стояли при полном вооружении в бронзовых доспехах. Естественно, они еще не осознали, как трудно плавать в таком наряде. Они с паническим страхом уставились на наши ладьи, которые неслись прямо на них». Теперь роли поменялись. Мы были в своей стихии и мчались на них, как обрывки паруса во время бури. Пока мы сближались, у меня появилось время рассмотреть врага. Основная часть войск гексосов оставалась на восточном берегу, они встали лагерем. Теперь их было так много, что становище их простиралась в сторону холмов пустыни, насколько хватало глаз. Царь Солид посылал через реку небольшой отряд. Очевидно, ему дали приказ поспешить вдоль западного берега и захватить погребальный храм фараона Мамоса, прежде чем мы перевезем его сокровища. Мы стремительно неслись на корабли гиксосов и я крикнул Тану, стараясь перекрыть грохот барабанов и кровожадные вопли наших головорезов. — Они уже переправили лошадей! Посмотри туда! Почти без защиты, если не считать немногочисленной вооруженной охраны, на западном берегу стояло большое стадо этих ужасных животных. По моей оценке, там было несколько сот лошадей. И даже на большом расстоянии мы могли различить, как их длинные гривы и хвосты развиваются на сильном северном ветру. Зрелище это было очень тревожное, несколько человек вокруг меня содрогнулись и с отвращением выругались. Я услышал, как один из них мрачно пробормотал. Гексосы кормят этих чудовищ человеческим мясом, как ручных львов или шакалов. Вот почему они разбили нас. Им нужна пища для этих зверей. Представляете, сколько наших товарищей уже оказалось у них в брюхе. Я не мог возразить ему и сам почувствовал легкую тошноту, ведь его слова могли оказаться правдой. Затем отвернулся от этих красивых, но кровожадных чудовищ и стал смотреть на ладью впереди нас. — Мы застали их во время переправы колесниц и людей, — сообщил Ятану. На палубах ладей, захваченных у Нембета, стояло множество высоких колесниц и разного снаряжения, а между ними толпились возничий гексосов. Когда враги поняли, в какую переделку попали, Некоторые злодей попытались развернуться и спастись, вернувшись на восточный берег. Они сталкивались с другими ладьями, которые шли за ними, и, беспомощно сцепившись ностями дрейфовали вниз по течению. Тан свирепо захохотал, увидев беспорядок в рядах врага, и крикнул по ветру. — Сигнал всем! — Ускорить темп до скорости атаки! — Запалить зажигательные стрелы! У гексусов еще не было возможности узнать, Что такое обстрел с зажигательными стрелами? И, представив себе этот сюрприз, я расхохотался вместе с Таном. Однако в моем голосе чувствовалась тревога. Потом я вдруг замер, смех мой захлебнулся. «Тан — Тан! Я схватил его за руку. — Посмотри! Посмотри на ладью прямо по носу, на кормовой надстройке! Вон наш предатель! Тан не сразу узнал высокого властного человека у поручни мостика, потому что о нем были доспехи из бронзовой чешуи, и высокий шлем гексосов. Потом вдруг зарычал от ярости и негодования. — нтф Почему мы раньше не догадались, что это он? Теперь мне все ясно. Это он привел Солита в нашу страну. Отправился на восток и намеренно соблазнил гексосов рассказами о сокровищах Египта. Мое негодование и ненависть не уступали ярости Тана. Тан вскинул лук в Ланату и выпустил стрелу. Но расстояние было слишком велико, и наконечник стрелы лишь скользнул по шлему вельможи Интефа. Я увидел, как голова его дернулась от удара, и он посмотрел в нашу сторону, разглядел нас, меня и Тана, и на какое-то время мне показалось, что я заметил страх в его глазах. Потом он нырнул под высокий борт ладей и скрылся из глаз. Передовой отряд ладей врезался в кучу беспорядочно сновавших и кружившихся на месте кораблей противника. С ужасающим треском наш бронзовый таран ударил в середину ладьи Интефа, и меня повалило с ног. Когда я поднялся, крепцы уже сдали назад, и наш таран с душераздирающим скрежетом отцепился от корпуса пораженного корабля. Одновременно наши лучники стали осыпать пробитую ладью дождем зажигательных стрел. Наконечники таких стрел обвязывались просмоленными стволами папируса, горевшими в полете, как кометы — оставляя за собой след искр и дыма, и вонзались в паруса и корзину на верхушке мачты. Северный ветер раздувал пламя, и скоро его языки запрыгали по снастям в дьявольской пляске. Вода хлынула через отверстие, пробитое нашим тараном в борту ладьи, и она резко накренилась. Паруса ее загорелись и полыхали с ужасающим жаром. Даже на расстоянии он опалил мне ресницы. Тяжелый главный парус весь в огне опустился на палубу и накрыл команду ладьи и толпу возничих. Вопли пронзили наши уши, волосы и одежда на них загорелись. Я вспомнил равнину обнуба и без всякой жалости смотрел, как горящие люди прыгали в воду с борта ладьи и тонули под весом собственных доспехов. Только небольшой водоворот и легкое облачко дыма оставались над водой на месте их исчезновения. По всей линии сражения ладьи гексосов горели и тонули. У них не было ни опыта, ни умения, чтобы отразить нашу атаку. Они оказались столь же беспомощны, как и мы, под ударами колесниц. Наши ладьи сдавали назад и били снова, разрубая корпуса кораблей и осыпая их дождем огненных стрел. Я следил за первой ладьей, на которую мы напали, и искал вельможу Интефа. Ладья уже почти затонула, когда он появился снова. Сбросил свой шлем и доспехи и остался в одной набедренной повязке. Легко вскочил на борт тонущего судна, а затем, окруженный языками пламени, сложил руки над головой и прыгнул за борт. Интеф был сыном Нила, и в воде чувствовал себя как рыба, почти без брызг вошел в воду, а через минуту появился в пятидесяти шагах от того места, где скрылся в глубине. Его черные волосы вытянулись вдоль спины, и он поплыл словно гигантская нутрия.